Три. Родительское собрание проходило в школьной столовой. Я еще не успел до конца отдышаться, когда сел, одновременно снимая куртку. Идти пешком от станции метро к начальной школе на площади эритории по свежевыпавшему мягкому снегу оказалось немного труднее и заняло больше времени, чем я рассчитывал. К тому же маршрут был для меня новым. Как и сама школа, в которой я, разумеется, никогда не бывал. Так что прийти за 15 минут до начала собрания, как советовала Лаура, у меня не получилось. Я явился в тот самый момент, когда начала выступать заместитель директора, черноволосая дама в блейзере, синий цвет которого напомнил мне неизменную верхнюю полоску в текстовом редакторе Microsoft Word. Заместитель директора приветствовала родителей и рассказала о событиях текущего полугодия. Вскоре я заметил, что сосредоточен на родительском собрании не в полной мере. Мне то и дело казалось, что я еще не в школе, а только еду сюда из парка приключений. Я постарался отрешиться от рабочих проблем и сконцентрироваться на школьных делах, поскольку был тут представителем Туули и Лауры Хеленту и хотел наилучшим образом выступить в этой роли. Продолжая слушать, я осторожно осмотрелся. Папа и мама были представлены на собрании примерно в равном соотношении. Разумеется, я никого тут не знал поэтому сильно удивился, когда темноволосый мужчина в молодежном худе, встретившись со мной взглядом, широко улыбнулся и приветственно поднял руку. Я был уверен практически на сто процентов, что никогда в жизни не встречал этого человека, но он всем своим видом показывал, что прекрасно знает, кто я такой. Я кивнул в ответ и вяло помахал рукой. Почему-то мужчина оценил мой жест так высоко, что показал мне поднятый большой палец. Я отвернулся. Я смотрел другую половину собравшихся. И тут же поймал на себе еще один взгляд. На этот раз выдавить улыбку я не смог. Смотревший на меня был светловолос и широкоплечь. Спортивного телосложения, по-видимому, физически крепок. Прежде чем я успел задуматься, как мне следует ответить, он отвернулся в сторону выступающей. Я сделал то же самое. Заместитель директора вроде бы заканчивал свою речь. В переднем ряду кто-то резко вскочил с места и повернулся к публике. Мужчина лет 40 с внушительной бородой. Он представился как Тоннели, председатель родительского комитета. И принялся рассказывать о Париже. Я догадался, что речь идет о столице Франции, но не понял, откуда взялась эта тема. Видимо, что-то произошло, пока я переглядывался с другими родителями. По-видимому, я пропустил какое-то вступление или объяснение. Бородач был мастак трепать языком, это следовало признать. Он красочно описывал парижские достопримечательности. В какой-то момент стало похоже на рекламу туристической фирмы, но затем он перешел на более серьезный тон и, понизив голос, начал объяснять, как важно, чтобы дети смогли сами все увидеть, потому что подобный опыт на порядок усиливает тягу к знаниям. Без сомнения он употребил математический термин в образном смысле, так что я не взялся бы с ним спорить, хотя и не понимал, каким образом Париж связан со школьной столовой в Хельсинском районе Кертаниями. Затем мужчина обратился с вопросом к публике. И мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, чего он хочет. Вопрос был одновременно таким очевидным и неожиданным, что мне ничего не оставалось, как автоматически поднять руку уже второй раз за столь короткое время. «Я могу помочь с расчётами», — сказал я честно. «Я страховой математик». Поскольку я сидел на самом заднем ряду, то увидел, как собравшиеся родители дружно обернулись и воззрились на меня. «Великолепно!» — воскликнул бородатый тоннели с другого конца комнаты. «Вот у нас и сформировалась рабочая группа. Собираемся в начале следующей недели». Вторая половина собрания была посвящена ответам на вопросы родителей. Помимо заместителя директора, в столовой присутствовала очень молодая классная руководительница, которую я мог бы принять за ученицу. Тем не менее, она бойко отвечала на вопросы и реплики родителей, даже на такие, которые явно выходили за рамки установленных фактов и, в отличие от некоторых папаш и мамаш, не теряла самообладание. Наконец, заместитель директора, открывшее собрание, сама же его и закрыла. Я встал и направился к передним рядам, чтобы получить у мужчины по имени Танели дополнительную информацию и спросить, какая именно помощь ему нужна в решении проблем с расчетами. когда кто-то опустил руку мне на плечо. «Хенри, не так ли?» Темноволосый мужчина в худи снова улыбнулся. «Да, Хенри», — подтвердил я. «Сами», — сказал мужчина и протянул руку. Мы скрепили знакомство рукопожатием. «Моя дочка Элла — подруга Туули. Они много общаются. Классно, что ты сразу включился в работу». Сначала я не понял, что имеет в виду Сами, но потом решил, что он, видимо, подразумевает сегодняшнее мероприятие — родительское собрание и то, что я пришел сюда вместо Лауры Хелланту. Это было важно и для меня самого. «Да, рад включиться в работу», — согласился я. «Наверняка тебе понравится», — кивнул Сами. У него были глубоко посаженные корей глаза и пухлые щеки с небольшими ямочками. Эта комбинация стала возможной благодаря сочетанию широких скул и общей полноты, которая не обошла и лицо, сравняв углы и смягчив общий облик. Сами все еще улыбался и собирался что-то сказать, как вдруг резко повернул голову. «Тука!» — позвал Сами. «Иди, поздоровайся с Хенри!» Я проследил за взглядом сами. Похоже, Тука и был тем светловолосым викингом, с которым я уже успел обменяться взглядами. Тука протянул мне руку еще быстрее, чем Сами. Только не ведись на все, что тебе будет навешивать на уши тоннели, сказал Туука. Почему? спросил я. Вокруг нас началось движение. Многие родители уже встали со своих мест. Тука у нас любит пошутить. Тоннели рекламщик, а Тука специалист по продажам. Он уверен, все, что он продает, должно соответствовать обещаниям тоннелей. Сказал Сами, а Тука почти незаметно кивнул в знак согласия. Сам-то я изучал социальную антропологию. А я... страховой математик, сказал Сами. Звучит солидно. Сами засмеялся, снова опустил руку мне на плечо, и тут я осознал, что мы стоим почти вплотную друг к другу. Прости, это было необходимо. Что? Сами перестал смеяться. У нас тут такой... «Неофициальный дэдс-клаб», — сказал Сами. «Поскольку наши дети проводят вместе много времени, играют и все такое. С этого все и началось, как говорится. Так что вливайся в коллектив». Я опять не понял, что Сами имеет в виду, и снова заметил, что мне пора обсудить математические проблемы с тоннелем. Тем более, что тот как раз направился к нам. Каштановая борода с рыжими подпалинами вблизи выглядела еще более внушительно. У тоннеля были голубые, слегка на выкате глаза, и пучок рыжеватых вьющихся волос на макушке. Если сравнивать с бородой, то на голове у него волос, считай, что не было. Тоннели тоже пожелал пожать мне руку. «Добро пожаловать в нашу компанию», — сказал он. «Мы стараемся дарить нашим детям незабываемые впечатления». «Я уже рассказал про наш дед-клаб, сообщил Сами. «Рад пополнению нашего коллектива», — отозвался Тоннели, посмотрев мне в глаза долгим и, пожалуй, несколько интимным взглядом. Наверное, стоит предупредить, что мы тут в самом сердце хертониями, пожалуй, немножко странные. Кто-то называет нас хипстерами, кто-то бузатерами, некоторые прибабахнутыми. Но, как по мне, нам просто нравится тусить вместе. И цели благие, как вот сейчас, например. Не сказать, чтобы я вполне его понял. Но в новую тему решил не углубляться, предпочитая вернуться к первоначальной. И в чем же заключается… Начал было я, но не успел договорить. «Лыжи и бег трусцой, йога, купание в проруби», принялся перечислять Тука, и в его голосе появились нотки нетерпения, как будто он, не откладывая сию минуту, собирался заняться всеми этими увлекательными вещами. Но это сейчас, зимой. Летом футбол, стритбол, пляжный волейбол. И это как минимум. «У нас тут очень дружная компания», — добавил Сами. «И правда, очень много таких совместных занятий». «В общем, есть кое-какие мыслишки насчет того, как все это дело профинансировать. Во всяком случае, на начальном этапе», — сказал Тоннели. «Давай встретимся на следующей неделе вдвоем, скажем, перед обсуждением поездки в Париж. Кстати, насчет Парижа, мне тут пришло в голову». В руке у Тоннели появился смартфон. «Я тебя добавлю в нашу группу в WhatsApp», — продолжал Тоннели. Там мы потолкуем о бюджете». Ситуация развивалась стремительнее, чем мне хотелось бы, Но я сказал себе, что обещал Лауре помощь, а не просто формальное представительство. Я назвал Тоннели номер телефона и заметил, что Сами тоже записал его в свой смартфон. «Так, добавил тебя в нашу группу, Дэдсклаб», — сообщил Сами. «Не удивляйся, если получишь сообщение или приглашение прямо сегодня вечером, и уж во всяком случае не позднее завтрашнего утра. Мы все тут живем в сотнях метров друг от друга. Дети выходят погулять или чем-нибудь заняться, и мы с ними». Тулка уже сказал, что мы часто вместе играем. Но у нас бывают и свои мероприятия. Пицца-вечеринки, походы на спортивные матчи, обсуждение книг. Осенью мы ездим на сбор овощей. «Слыжами у тебя как? Классический или коньковый ход?» — спросил Тулка. «Что?» — услышал я собственный голос. Такой допрос был совершенно не в моем вкусе. Переключаясь с темы на тему, я оказался совершенно сбит с толку. «Йога?» — спросил Тулка. Тука обалденно преподает йогу, кивнул тоннели. Нет, вообще-то я не занимаюсь. Я присоединился, потому что я математик. Так, все понятно, воскликнул Сами, поворачиваясь к Туке и Тоннели. У нас в выходные день граффити. Тули тоже придет, Элла мне говорила. То есть, собирается весь клуб в полном составе. А что если нам провести турнир по большому теннису, который у нас что-то подвис, в форме турнира по пинг-понгу? Точно! воскликнул Туука. «Гейм из он!» — поддержал его тоннели. «Я выложу правила участия в турнире, чтобы и Хенри с ними ознакомился», — сказал тоннели и с поразительной ловкостью принялся тыкать пальцами в телефон. «Приступим к фол десятого когда начнется вся эта тема с граффити, да? Ну и отлично. Так, теперь вы все знаете место, время, правила, участников, турнирная таблица тоже тут. Супер!» Я решил не обращать внимания на спонтанные восклицания сами. Если возникнет необходимость, в чем я лично очень сомневался, к ним можно будет вернуться позднее. И попытался еще раз выяснить у Тоннели, какое отношение мои знания в области математики имеют к столице Франции. Так вот, насчет Парижа, начал я, если я правильно понял, речь идет о какой-то совместной поездке в Париж. Культурное мероприятие для детей, кивнул Тоннели. Мы хотим организовать им незабываемое путешествие из серии, так сказать, «once in a lifetime». И вы составляете бюджет. Составим, когда деньжат на него подсоберем. На данном этапе мы надеемся, что кто-нибудь нам их подкинет, сказал Тоннели. Пополнит кассу. Ну и нужно составить такой бюджет, чтобы через год можно было поехать. Я подумал, секунду. Относительно бюджета, а сколько в кассе денег на текущий момент? «С прошлой весны мы провели уже три небольших мероприятия. Две мини-ярмарки и одну лотерею», — ответил Тоннели. «Начальный капитал составляет 1900 евро». Я подумал еще несколько мгновений. «Учительница говорила, что в классе 29 учеников», — сказал я. «Самый дешевый билет на одного ребенка стоит порядка 250 евро. Самый бюджетный отель, вероятно, от 100 евро за ночь. И вряд ли в Париж имеет смысл лететь с одной ночевкой». Предположим, мы планируем самую короткую поездку, то есть минимум с двумя ночевками. Тогда общий бюджет, не считая питания, транспорта, билетов в музеи и прочих необходимых расходов, составит, если быть точным, 13 050 евро. Если вычесть имеющийся в кассе начальный капитал, дефицит бюджета на данный момент составляет в общей сложности 11 150 евро. Если исходить из того, что недостача будет покрываться проведением упомянутых лотерей и ярмарок с указанной периодичностью, то в этом году необходимо провести 18 ярмарок. Я, разумеется, округляю. Мужчины посмотрели друг на друга, потом на меня. Я объяснил, что расчеты носят достаточно грубый и приблизительный характер, и отметил, что сбор средств путем проведения школьных ярмарок раз в две недели мне представляется крайне неэффективным. Более того, такая периодичность может оказаться контрпродуктивной. Я подчеркнул, что следует понимать, на каком шатком основании пока что базируется проект, и что привлечение к нему дополнительных исполнителей, я подразумевал, разумеется, себя, на данном этапе не представляется оправданным. Как ни странно, Тоннели стал улыбаться. Сами тоже засветился улыбкой, а Туука едва заметно кивнул. «Великолепно!» — сказал Сами. Наконец-то нашелся человек, который воплотит эти мечты в жизнь. Это действительно будет событие из серии «Once in Lifetime», — поддержал его тоннели. Тука ничего не сказал, только смотрел на меня, не моргая.